Глава 18. Кто же предатели? В управлении полковник Михайлов вернулся в удручающем настроении. Задуманная операция находилась на грани краха. Бандеровцы были осведомлены о перевербовке Притулика и поэтому сумели организовать его устранение. А ведь о предстоящем мероприятии было известно лишь ограниченному кругу людей, даже оперативники которых привлекли из соседних городов для подстраховки при Тулека, узнали о цели своей командировки буквально в последний час. Даже если предположить, что кто-то из них предатель, то у него не осталось бы времени, чтобы сообщить о притулеке бандеровцам. Значит, ресь идёт о самом ближнем круге. Предателя следовало искать рядом с самыми осведомлёнными людьми, является его личный секретарь старший лейтенант Кочетков И два заместителя: капитан Прошкин и майор Игнатьев. Старший лейтенант Кочетков. Через него проходят все официальные бумаги. Он практически в курсе всех его производственных дел за исключением самых секретных мероприятий, в которых были задействованы его личные агенты. Но подозревать старшего лейтенанта было грешно. в военную контрразведку. Он был направлен с фронта как один из способных людей, имеет боевые награды. Прежде чем его пригласили в Смерш, он прошёл предварительную серьёзную проверку, где поднимались его родственники едва ли не до седьмого колена. Просто так в управление военной контрразведки Смерш не попадают. Если что-то неладное было бы обнаружено в биографии секретаря, пусть даже самое малое, Ему было бы известно. Каковник Михайлов открыл сейф и вытащил из него дело старшего лейтенанта Игоря Петровича Кочеткова. Пролистал. Родом из Донецкой области, родился в местечке Горловка, из потомственных шахтёров. Окончил Донецкий горный институт. Работал секретарём комсомольской организации в Куйбышевском районе. В начале сентября 41-го, незадолго до оккупации Донецка немцами, был мобилизован и отправлен на юго-западный фронт, где он попал в 37-ю армию, оборонявшую Киев. А уже в середине сентября армия попала в окружение, из которого вышла с большими потерями. Далее Кочетков в Овновь оказывается в 37-й армии второго формирования, но уже Южного фронта. принимал участие в Ростовской наступательной операции, где силами трёх армий в конце ноября удалось освободить от немцев Ростов-на-Дону. Получает тяжёлое ранение и 4 месяца лежит на излечении в городе Ежевске. Позже попадает на западный фронт в 43-ю армию, где участвует в Ржевско-Вяземской операции, закончившейся неудачей для Красной армии. Но лично ему повезло, он был ранен и отправлен в Куйбышевский госпиталь. где пролежал 3 месяца. А вот оттуда был направлен на работу в структуры военной контрразведки. Сначала работал на должности старшего оперативного сотрудника в Кирове, а потом был направлен в Ташкент, где и состоялось их знакомство. Позже Михайлов был назначен начальником управления Станиславской области, куда забрал с собой несколько человек. а старшего лейтенанта Кочеткова, как наиболее доверенное лицо, назначил своим личным секретарем. В его военной биографии не было ничего такого, что можно было бы поставить под сомнение. Воевал, как все, может быть, даже немного лучше, чем некоторые. В апреле 41-го получил орден Красного Знамени, а такими боевыми наградами не разбрасывались даже в 42-м. Здесь же по настоянию капитана из особого отдела подробно написал объяснительную, как выводил из окружения бойцов своего полка. И сумел спасти боевое красное знамя, обмотав его вокруг тела. Дважды направлялся в запасной полк: один раз после выхода из окружения, а второй раз после выхода из госпиталя, где вновь проходил проверку. Ничего порочащего в его биографии обнаружено не было. И он был направлен в действующую часть. Практика показывает, что шпионы обычно проникают в ряды Красной армии через запасной полк, где им выдаются мобилизационные предписания. Не секрет, что они стараются попасть в тыловое и техническое обеспечение, где меньше риска. Буквально неделю назад в прачечной дезинфекционном отряде выявили бывшего полицейского, устроившегося высяконюхом. Его узнал один сельчанин, когда тот на телеге, загруженной гимнастёрками, приехал в их батальон. Полковник Михайлов закрыл личное дело старшего лейтенанта Кочеткова. Очень бы не хотелось ошибаться в людях, хотя подобное случалось не впервой. Открыл папку с личным делом майора Игнатьева Романа Глебовича. Майор Игнатьев Алексей Никифорович прежде не знал. Получив новое назначение в Станиславскую область, Михайлов попытался взять с собой своего заместителя, молодого дельного подполковника, с которым сдружился в Ташкенте. Но Москва не одобрил его выбор и назначил ему нового заместителя, с которым он познакомился сразу по прибытии в Станислав. Впечатление от первой встречи с Игнатьевым было самое положительное. Да и хватка обладала отменной, мыслил грамотно и профессионально. Вот только его биография была прочерчена пунктиром, в ней прощупывалась некая недоговорённость. Указывались лишь основные вехи его деятельности, но между этими датами остальные жизненные этапы выглядели как-то рыхловато. Но расспрашивать о биографии в органах государственной безопасности было не принято. Мало ли чем он занимался по долгу службы. Из его дела следовало, что майор Игнатий родился в Николаеве в семье рабочих. 2 месяца назад ему исполнилось 36 лет. После 8 класса поступил в фототехникум, по окончании которого был призван в армию. Затем проходил службу в армии, после которой его призвали в органы безопасности. В короткий срок из простого оперативника дорос до уполномоченного в представительстве ГУГБ Николаевской области. ГУГБ – Главное управление государственной безопасности. В 1940 году возглавил оперативный отдел в Одесской области. Сразу с началом войны был назначен старшим политруком в 14-й стрелковый корпус. С августа до начала октября находился среди защитников Одессы. А после плановой октябрьской переброски войск в Крым В веоселении 51-й отдельной армии он неожиданным образом через 3,5 месяца оказывается в Куйбышеве, где занимает место начальника особого отдела. А ещё через 2 месяца состоялся его перевод в Саратов с сохранением прежней должности. И вот 2 недели назад Игнатьев получил новое назначение заместитель начальника управления контрразведки Смерш по Станиславской области. Капитан Алексей Васильевич Прошкин. Возывающий молод, обаятелен, белокур. Обладает талантом расположить к себе всякого собеседника. Привлечён в структуры госбезопасности из разведки в 42 году. Воевал под Москвой, за что имеет боевые награды. Участвовал в Ржевско-Сычёвской операции. В районе города Белый попал в окружение, откуда выбрался с горской бойцов. Пожалуй, что этот эпизод – наиболее слабое место в его биографии, но, по заверению сослуживцев, во время боев проявил себя с лучшей стороны, не однажды поднимал солдат в атаку. Проверку следует начать именно с капитана Прошкина. Нужно сделать запрос в части, где он проходил службу и как вел себя во время окружения. Должны остаться свидетели, которые предоставят целостную картину. Негромко постучавшись... В комнату вошёл крепкий младший лейтенант. Разрешить войти, тареш полковник. Вызывали? Вызывал. Всё хочу тебя расспросить. Значит, в камере всё прошло благополучно. Бандерович ничего не заподозрил. Всё сложилось наилучшим образом, охотно отозвался младший лейтенант. Бандерович поверил, что в камеру к нему подсадили настоящих уголовников. Душил меня жеган по-настоящему. У меня сейчас следы наши остались. Потети взглянуть. С готовностью расстегнул он ворот. Не нужно, отмахнулся Михайлов. Верю. А вы говорите, Рымы, как прошло? Всё как по маслу прошло. Грузовик стоял с полным баком, стреляли холостыми, как и положено. Бандеровис даже ничего сообразить не успел, только по сторонам и шараша напялился. Грамотно всё было сделано, свояк молодец, знает своё дело. Хорошо. Иди. Постив младшего лейтенанта Михайлов остался один. Облексение не наступало. Как-то оно всё сразу накатывало одно за другим и не разгрести. Требовалось время. Настоящее имя свояка было Бакурин Вадим Яковлевич, капитан военной контрразведки. В прошлом бывший воспитанник детской трудовой коммуны имени Зержинского, располагавшейся в посёлке Новый Харьков. Местом своего рождения всегда считал Гуляй-Поле. Его родители, которых он плохо помнил, сгинули где-то в топке гражданской войны. Прозвище, закрепившееся за ним в трудовой колонии, он не без удовольствия взял во взрослую жизнь. Совершенно не обижался, если кто-то из бывшей шантрапы, в память об общей юности, порой называл его свояком. Дальнейшая судьба Бакурина сложилась весьма благополучно. Окончил школу и поступил на факультет Харьковского машиностроительного института. Открытый по рекому ниоткуда с третьего курса был приглашён в школу особого назначения Главного управления госбезопасности. О его работе в последующие годы после окончания в 39 году Алексею Никифоровичу ничего не было известно, кроме того, что он исполнял исключительно важные задания. А белых пятен в биографии своих сотрудников полковник Михайлов не любил. В Москве ждали от Михайлова сообщения, но всякий раз он находил для себя веские причины, чтобы перенести написание докладной записки до следующего часа. Есть куда более важные мероприятия, чем эпистолярный жанр. Не лежала у него душа к канцелярской работе.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 Операция «Черный лес» развивается согласно намеченному плану. В настоящее время группа свояка располагается на хуторе в одном из горно-лесных массивов. Нам известно, что она находится под наблюдением бандеровцев. О местоположении Филина, он же Иван Кандиба, достоверных сведений в настоящий момент не имеется. Немецкий агент при Тулякавило был убит за несколько минут до встречи со связником УПА. Предполагаем, что несмотря на сражайшие меры секретности, произошла утечка информации. Не исключаем версию предательства. Очерчен круг подозреваемых. Проводим служебное оперативное расследование, связанное с выявлением возможного виновника. О результатах будет доложено дополнительно. Расписавшись под написанным, полковник Михайлов вытащил пакет с печатью СРШ на секретно и запечатал в него докладную записку. Поднял трубку и коротко распорядился: "Немедленно позвать ко мне сержанта Миронова". Повошёл курьер секретного отдела, как всегда серьёзен: "Срок подтянут". Протянув ему конверт, полковник Михайлов произнёс: "Этот пакет «Отнесешь лично в приемную заместителю главка товарища Селивановского. Твой самолет вылетает через час». «Есть, товарищ полковник?» «Забрал Мирона в пагет. «Разрешите идти?» «Разрешаю».